Глава 24. Август 1955 года. Теренское море. Борт парохода «Умбрия». Первое вхождение в райские врата выдалось долгим и суетным. С крыжища металлом, субмарина упиралась в днище судна своей ходовой рубкой, цеплялась за край бункера носом или кормой, словно щепка разворачивалась поперек входа, Когда даже Сантароне наконец удалось завести её в шлюз-бункер, он сам ещё до того, как были включены насосы, которые бы откачали воду, попросил у Баргезе разрешить повторить ему эксперимент. Сам понимаю, фрегат капитан, что субмарина топталась по днищем, как тюлень налегке, пока янно подвёл он парации по и ток этого вхождении. Прикажите уйти в море и повторить заход. То, что ты ввёл в себя во время захода, как неопытный любовник под телесами роскошной женщины. Это очевидно, только сейчас не время размениваться на ученические потуги. Как только закроются створки и насосы откачают воду, выходите из субмарины. Пусть всё происходит в том порядке, в каком предусмотрено планом операции. Вместе с другими офицерами Баргези спустился в трюм и дождался там, когда прозвучит условный стук гаечным ключом в стенку запорного люка, и матросы откроют его. Мне сказали, что во время ремонта стенки рубки, носа и кормы субмарины, усиленные стальными насадками. Первое, что виновато произнёс командир Горгоны, когда при тусклом свете трюмных лампочек предстал перед фрегат-капитаном как и днище парохода. Но из этого не следует, что его можно вспарывать с субмариной, как горбуном брюха акулы. Жёстко осадил корвет капитан Боргези. Слишком уж непривычный подход к причальной стенке, но постепенно освоюсь. Вам будет предоставлено не так уж и много попыток, корвет капитан. Однако после нынешнего учебного уничтожения Исминца вы всё же получите возможность повторить эту операцию дважды, а может и трижды. Спасибо за доверие, фрегат-капитан. Постепенно отработаем и этот финт. Да только я решительно протестую против двух, а тем более трёх заходов, грубо возразил капитан Умбри, когда они уже поднимались по трапу на палубу. Дай бог вам, корвет-капитан, хотя бы один раз войти в бункер без аварии. Но вы же видите, мы действуем предельно осторожно. Пока что не вижу И вообще, что за прихоть отрабатывать с экипажем такие сложные подводные манёвры, когда вся субмарина буквально начеяна взрывчаткой? Я сейчас же родирую судовладельцу и заявляю, что отказываюсь участвовать в подобных военных игрищах. Я говорю это вам, господин Эдгар, как человеку, с которым у меня существует договорённость. Благодарю хотя бы за то, что не забываете о нашем контракте. Со свойственной ему вольయాжностью напомнил капитану подполковник, когда они чуть под отстали от ушедших вперёд баргезе и скороцней: "Но в таком случае вы должны помнить, что до завершения операции Гнев Цезаря вы не имеете права разрывать его без особых, нато аговорённых в контракте причин". "Да плевал я на ваш контракт!" какой юридической легкомыслие не говоря уже о том что вы ещё и связаны обетом молчания постойте господа постойте не удержался санторони и я что-то не пойму а какой взрывчатки вы говорите о той которая буквально напичкана в ваше субмарина объяснил капитан об этом нас предупредил сам баркези с лёгкой тревогой подтвердил англичанин Нашли, кому верить? <смех> Буквально расхохотавшись, отреагировал корвет-капитан. Да он как всегда дурачится и всех вокруг дурачит. Нет сейчас на Горгоне ни одного боевого заряда. Торпеды подвешены учебные в контейнерах для взрывчатки, обычный балласт. Кстати, было предусмотрено, что перед выходом в рейд боевым оснащением с субмаринами мы займёмся уже здесь, в бункере. Исходя из всё тех же мер безопасности, которые и потребовал именно он, фрегат капитан Боргезе. "Это правда?" неуверенно спросил Матцари, чувствуя себя человеком, над которым бестактно, почти грубо пошутили. "Кто из вас в конце концов дурачится?" "Действительно хотелось бы знать," заметно стушевался подполковник. В нашем отряде смертников господа словесно дурачиться позволено только одному человеку, назидательно объяснил Сантарони чёрному князю Баргезе. Все остальные привыкли дурачиться со смертью. И поверьте, господин Матзари, он прав, только теперь выдал себя Валерию, который слышал всю их полемику. В отряде морских дьяволов обычно дурачатся только со смертью. Умилённо рассмеялся он. Наблюдая при этом за сдержанной ухмылкой Скорцеви, приехать у них, видите ли, такая. Прежде чем экипаж снова вернулся на субмарину, Баргезе отвёл её командира чуть в сторонку. Понимаю, у линкора Джулиа Чезаре другие параметры, нежели у Исминца Торнадо. Тем не менее, постарайтесь действовать предельно скрытно и предельно точно. Помню о том, что магнитные контейнеры с зарядами должны оказаться под передней частью Исминца, то есть в той части днища, над которой у линкора находятся артиллерийские погреба. Не нужно быть пиротехником, чтобы предвидеть, если сдетонируют погреба со всем их содержимым, погибнет не только так называемый Новороссийск, но и несколько других стоящих рядом кораблей. Да уж Хотелось бы, чтобы фейерверк удался, просодил Санторони, как последний привет с минных полей войны. Кстати, бухта, в которой находится сейчас исмениц, чем-то напоминает северную бухту Севастополя, у одной из причальных стенок которой обычно отстаивается Новороссийск. Знакомый морской картограф специально подобрал такую у побережья Сардинии, так что вы уж старайтесь, отрабатывайте У борта Новороссийска всё должно быть рассчитано по секундам. Так точно, фрегат-капитан. Отработаем. Завтра мастера должны перегнать из бухты Лигурийской базы дебаркатер по форме и размерам напоминающий днище Умбрии с имитацией её райских ворот. Так что какое-то время этот макет будет служить своеобразным морским полигоном и для субмарины, и для пловцов-минёров. Так, да, последний вопрос. Когда выходим в Севастопольский рейд? Сроки выхода будут продиктованы не только нашей готовностью, но и ситуацией, связанной с Ленкором. Мы должны точно знать, когда он стоит в бухте и где именно.